Трактир жизни В круг белеющей психеи Те же фикусы торчат, Те же грустные лакеи, Тот же гам и тот же чат. Муть вина, ноги и кости, Пепел стынущих сигар, На губах отрава злости, В сердце скуки перегар. Ночь давно снега одела, Но уйти ты не спешишь, Как в кошмаре то и дело Алкоголь или гашиш, А в синях по жарко. Там поднявший воротник, уплывущего огарка. Счеты сводит гробовщик.